Глава шестьдесят девятая. Ученье Свет. Мне пришлось какое-то время помолчать, чтобы не наговорить ничего, о чем потом пожалею. В министерстве на руководящей должности работает друг графини Монтербон, а нам об этом не потрудились сообщить. Правда, минут через пять-семь, когда я отдышалась, мне стало стыдно перед Патриком за все мысленные укоры и подозрения в умственной неполноценности леди алиса была дама общительная и думаю в детские годы тоже любила повеселиться хотя все равно нас следовало предупредить примерно года два назад они перестали общаться попытался оправдаться маркиз ощущая свою вину даже безо всяких усилий с моей стороны Он весь был поглощен карьерой, с ним ни о чем, кроме работы, было не поговорить. «И вы успешно позабыли о его связи с убитой», — со вздохом констатировала я. «Не позабыл», — пробурчал Патрик, недовольно поджав губы, словно это я была виновата в его оплошности. Просто не хотел его подозревать. Когда так вел себя лорд Рауль, у него было оправдание, он не профессионал, продолжила я добивать маркиза я не внес его в список подозреваемых, но помнил о нем патрик огрызнувшись отвернулся к окну и вздохнул он был для меня примером во всем я мечтал добиться таких же успехов еще не поздно съехидничала я и замолчала встретившись с осуждающим взглядом графа фрехберна мало того Он похлопал Патрика по плечу и с сочувствием произнес: «Это очень больно, лорд. Когда близкие предают ваше доверие, это очень больно. Я вас понимаю». Острить, что доверять просто надо с умом, я не стала. Это было бы слишком жестоко. К тому же, на самом деле, я тоже сочувствовала маркизу. Не думаю, что у него было очень много тех, кого он считал друзьями. И вот меньше, чем за неделю, разочаровался вдвоих. «Благодарю, я справлюсь, не переживайте. Теперь нам нужно задержать всех подозрительных сотрудников, чтобы они не мешали нам заниматься расследованием. Я поеду к отцу». Патрик, соскочив со стула, устремился к выходу. Эрик помалкивающий все время, пока мы выискивали предателей, молча кивнув мне, отправился следом. А мы с Раулем остались наедине. И я сумела наконец-то задать мучающий меня вопрос. «Скажите, лорд, откуда вы столько знаете о ментальных связях?» «В детстве со мной некоторое время занимались» признался этот самоубийца всепонимающий. «Обучали пользоваться моими возможностями». «Кто?» Я постаралась сохранить максимальное спокойствие, не выкрикивая вопрос громко на весь дом. Графу очень сильно повезло, что у меня под рукой не оказалось веера, Отянуться через стол, чтобы его придушить, я посчитала ниже своего достоинства. С ним занимались. В детстве ментальной магией, и он молчал столько времени. «Я плохо помню, мне лет десять было, не больше». Рауль с подозрением наблюдал за мной, ощущая какой-то подвох. «Уж не знаю, что меня выдавало, мимика или интонации. Учитель занимался со мной всю осень, без выходных, каждый день по часу, а зимой он пропал». Возможно, его уроки были слишком дорогими или появился более перспективный ученик. А вы не помните, как звали вашего учителя? Я была просто олицетворение спокойствия. И вроде бы достаточно успешно скрывала жажду придушить графа. Хотя, если уж быть честной, осуждать его за сокрытие подобных сведений несправедливо, Это лишь я интуитивно почувствовала связь детских воспоминаний с тем, что происходит сейчас. Учитель, посвященный в секрет магического дара экспериментального ребенка, неожиданно пропавший, даже не попрощавшись со своим учеником, но при этом успевший рассказать ему то, о чем умалчивали мои собственные учителя. Я лишь слышала, что теоретические соединения разумов возможно. Рауль знал, как это осуществить на практике. Он мог не помнить все дословно, но в стрессовой ситуации из глубин памяти всплыло нужное решение. Очень смутно. Он был из аристократов, потому что я звал его Лорд. А вот дальше что-то на «С» вроде. Граф принялся перебирать разные вариации, а потом вдруг резко замолчал и уставился на меня, напряженный, взволнованный и немного напуганный. И еще бы я тоже уже начала догадываться, кем мог быть этот лорд, учитель на С. Разбирающийся в ментальной магии. Одаренный ученый один из тех, кто стоял у истока эксперимента, благодаря которому Рауль появился на свет. Великий маг, исчезнувший примерно 20 лет назад. Менталист, обладающий той же самой способностью, что и наследный принц, считывать воспоминания и мысли людей через прикосновение, Родной брат короля и моей матери. Герцог Фредерик. Саутгемберн. это был один из его титулов, передающихся одному из младших принцев, естественно, вместе с герцогством. Сейчас он перешел к моему кузену Джорджу Фердинанду, младшему. Но когда Раулю было десять... Хотите сказать, что вас обучал мой собственный дядя? У меня даже голос задрожал от обиды. Со мной лорд Фредерик практически не разговаривал. Я не интересовала его, а вот граф, граф привлек его внимание. Невозможно, если бы младший брат короля не пропал так неожиданно для нас всех, у Рауля была бы совсем иная судьба. Я... он... Я же видел запечатление герцога, и... В голосе графа отчетливо слышалась неуверенность. Естественно, вам даже в голову не приходило связать члена королевской семьи, запечатленного в парадном одеянии, с учителем, приезжающим к вам в дом, чтобы обучать вас. Я устало вздохнула. Очередная тайна на разгадывание, которой совсем нет времени. А титул Саутгемберн используется очень редко. Я помнил примерное звучание, но, как вы верно заметили, леди, Мне даже в голову не приходило. Я до сих пор подозреваю, что мы просто запутались. На это заявление я лишь протянула Раулю накопитель с запечатлением моего пропавшего дяди, сделанным на свадьбе моей матери. Уже когда официальная парадная часть закончилась, и все, переодевшись, просто веселились. Я не так давно сохранила это запечатление из семейного альбома, Просто чтобы иногда любоваться, когда начинала думать о собственной свадьбе. Кроме дяди Фредерика, тут были запечатлены мои родители, счастливые и влюбленные, И незнакомая мне молодая и красивая леди. Я все время забывала спросить у матери, кто это такая. «Да, это он». Рауль почти минуту смотрел в мой накопитель, словно надеясь, что изображение исчезнет. Но потом все же решил признать. «Это мой учитель».